Глава 6. Исход. Оказавшись в центре катаклизма, Зенун в отчаянии побежал обратно, туда, где он расшифровывал последние страницы древних рукописей, входящих в наследие бога Мары. В голове Зенона вертелись приписываемые богу слова, что имен у того будут тысячи, и что он найдет отражение во всех культурах и религиях, пока те существуют. Зенун понимал, что уже слишком поздно, Но прислушиваясь к гулу катастрофы, стал перечитывать страницы скрижали, пытаясь понять, что же все-таки случилось, как они жили и как могли допустить у себя под боком смертельная жало познания смерти, кому это было надо? Зенон не думал о спасении: все, что его теперь занимало, это строки древних текстов. И, начав это последнее чтение, он попал на описание рая. Шелестя пергаментами, Зенон читал про устойчивые. Огражденные, защищенные миры, на которые никак не влиял дуальный разлом Вселенной. Он погружался в описание цивилизаций, что проводили обряд жертвенной любви, высшей любви во Вселенной, которая своей силой могла сдержать внешнее влияние дуального разлома, очерчивая цивилизацию защитной линии. Никто из живущих не мог переступить эту черту и выйти за ее грань. Никто не думал об этом, а значит и не пытался этого сделать. Если не существовало причины то не было и следствия. Ужасное следствие было исключено уже тем, что все причины были изжиты духовной устойчивостью и сердечным воспитанием. Существовали народы, которые служили прибежищем святости и силы Духа. Дети этих народов были похожи на ангелов. Насколько тонки были их тела, настолько была тесна их связь с первоисточником из вечного начала жизни божественной полноты. Они потребляли живую энергию, дышали ею, Невозможно было представить, насколько эта связь была мощной и синхронной с божественным началом. Мы бы назвали представителей этих народов ангелами. Многие культуры нарекли бы их архангелами, но по сути своей они были проводниками живой природы. Эти ангелы, пережив духовную трансформацию, еще имели физическую плоть, некую утонченную субстанцию, от которой вроде бы могли отказаться. Но они оставались в материальном мире потому что были живыми проводниками трех ипостасей – воды, природы и любви. Через их тела жизни высшая благодать не сходили на цивилизацию. Все вместе они составляли живой поток из вечного, всепроникающего единого сердца. Причем никто из них не отличался какой-то особой святостью. Каждый обладал свободой воли. Даже простой ребенок имел свободу, которая сочеталась с его духовным развитием. Дети появлялись на свет, просвещенными уже с рождения. Сама природа наделяла их такой духовной и физической силой, что их развитие происходило несоответственно их возрасту. Духовно они могли быть на несколько тысяч лет старше своих родителей. Их называли «детьми света». Зенон читал эти откровения, слыша, как трещит земля вокруг его читального зала и как шуршит, расползаясь, лава. «Бежать было уже некуда». Зенон понимал, что он обречен, но все равно продолжал читать. К процессу размножения у ангельского народа был особый подход. Ангелы полагались в этом на помощь самой природы, которая знала все. К зачатию готовились всю жизнь, не испытывая никаких сторонних сексуальных побуждений, потому что избравшие друг друга истинно для того и были созданы. Они подходили только друг для друга, и иного не было дано. Так была устроена их природа. Природа сама давала знать, что наступает лучший момент для духовного соития. Затем происходило дивное таинство, священный ритуал. Наступал пик земного счастья, пик духовного совершенствования. Именно в этот момент природа открывала свою истинную суть. Это был миг соединения со всей жизнью, истинное соприкосновение с прекрасным, с божественным началом с тем блаженством, в котором обитали высшие начала. В этот момент души вибрировали, как тончайшая мембрана Вселенной, в одном миге было все. От того, как пульсировали сердца, зависело, каким ребенком одаряет природа соединяющиеся души. Стяжение ребенка происходило по духу, по родственной душе природы и было величайшим таинством Вселенной. Зенон читал строчку за строчкой, И, подобно Адаму, поражался, как все, что он вычитывал, напоминает Атлантиду. Похоже, что боги пребывали на том же уровне развития. Тем временем лава уже затопила выхода из храма, и Зенон понимал, что он заперт в хранилище рукописей и не сможет передать прочитанное им, кому бы то ни было. Но даже задыхаясь от ядовитых испарений, он продолжал читать. Природа распределяла все по естественным законам в мудрости которых никто и никогда не сомневался. Воистину, душа всего была особой матрицей жизни, которая создавала всеобъемлющую систему жизненных перевоплощений и процессов, так как считалась одним целым с божественной полнотой изначально и являлась ее дочерью. Все в ней и вокруг нее было соединено особой жизненной нитью. На этой нити держалась Вселенная, и через нее протекала вся жизнь — Так было испокон веков, пока не появился дуальный разлом. В дуальной вселенной всегда был риск, что что-то могло пойти не так. В самых развитых цивилизациях всегда присутствовала опасность потерять рай и опрокинуться в его противоположность. Хотя ящик Пандоры как способ познания жизни и смерти был крепко закрыт, это не гарантировало, что портал невозможно открыть. Ящик Пандоры образовался при выходе из великой божественной полноты – тогда, когда появились первые ионы и время. Боги считали его извращением жизни и поэтому держали вечно под семью печатями. Будучи закрытым и запечатанным, он продолжал ждать свою жертву, пусть даже ее не было тысячи и тысячи лет, и мог остаться в этом ожидании навечно. Но провидению суждено было все изменить. Что это за провидение? Было ли оно явлено в лице Адама, «О нем ли предупреждали боги? Неужели есть силы, способные придать смерти целые народы, способные погубить многие цивилизации? В чем же тогда смысл бытия?» Пытаясь найти ответы на эти вопросы, Зенон продолжал читать. «Слуги тьмы, змеи-искусители Демиурга, наделенные властью создавать ионы, ищущие в цивилизациях лазейки, делали все, чтобы обманом открыть ящик Пандоры и взрастить в этих мирах древо смерти, создать бациллу смерти, пожирающую жизнь в местах, отпавших от великой божественной полноты. С ними и боролись боги, и потому ящик Пандоры был прочно закрыт самими богами, навеки запечатан семью печатями. Выход в низшие миры к противоположной жизни, к структуре хаоса, к смерти, был перекрыт надежно, потому что штам проклятия стоял на этом ящике. В нем была заперта смертельная бацилла, вселенский вирус, способный уничтожить все живое, мирное, гармоничное во Вселенной. И теперь этот штамп стоял и на Зеноне, так как он помогал Адаму и был причастен ко всему происходившему. Но он продолжал читать. Он хотел дочитать до того, как все закончится. Во Вселенной было очень много зараженных цивилизаций, Они составляли целые галактики. В одной из них пребывала и земля Атлантов. Ящик Пандоры на ней был распахнут и оставался открытым миллионы лет, пока в день победы его не заперли, наложив на него семь священных печатей. Это была Великая Победа, после которой боги жили в мире и гармонии на протяжении сотен тысяч лет, после чего ушли, растворившись в объятиях Великой Божественной Полноты». Зенон перевернул предпоследнюю прочитанную страницу и принялся за чтение последней. В его дрожащих руках трепетал очень старый пергамент, хрупкий обрывок древнего труда, что рассыпался от ветхости, но на котором еще можно было что-то прочесть. «Мы, боги, вышедшие из первичного чрева нашей животворящей матери великой и извечной и вездесущей божественной полноты» состоящей только из жизни вечно животворящей, так как она существовала изначально и не было у нее начала, ее никто не родил. Саморожденная, она являлась самой жизненной силой, которую никто и никогда не сможет постичь и понять. Мы вышли из ее священного чрева, дабы создать великий Он жизни, подобный ей по образу и подобию, по духу и силе, по совершенству и изобилию, сознавая, что ничто не может быть столь совершенным, как она. Я, Бог Нус, создавший из матери великой божественной полноты первый вселенский ум и ставший первым логосом, породившим живую мысль, который создал все, все миры, и все существующие ионы с их временем и пространством, протяженностью и скоростью, я, создатель всего видимого, я, Кронос, Отец, определивший жизнь этой вселенной, а также определивший ее смерть. На этом рукописи скрижали жизни и смерти заканчивались. Зенон закрыл глаза. Значит, с богами случилось то же самое». Но как они выжили? Как они сумели восстать против всего этого? Как сумели вновь запечатать скрижали жизни и смерти, навека закрыв ящик Пандоры? Как боги вернулись в свои обетованные земли? О, если бы об этом знал Адам! Зенон открыл глаза. Лава уже заполняла зал храма времени и сердца. Он наблюдал, как она поднималась все выше, пока своды не рухнули, и не поглотили Зенона со всеми рукописями, что были в храме. Так храм прекратил свое существование, и с ним сгинуло все живое, что обитало там. Тем временем Адам и Ява пытались спастись от ужасного катаклизма. Они бежали, что было сил. Они покидали родные земли, которые гибли на их глазах. Оборачиваясь, они видели, как рушится священный город, как сгорает охваченный пламенем храм времени и сердца. Они бежали не один цикл, надеясь выбежать к океану. Но океан сам пришел за ними. Земля раскрылась и поглотила Атлантиду. Перехлестывая через горные пики, еще более гигантской горой поднялась волна, которая словно невообразимый монстр, раскрывший пасть, вознамерилась уничтожить все, чему удалось выжить. Вот волна настигла отчаявшихся беглецов сбила с ног и накрылась головой. В мгновение ока Адам и Ева попали в ужасное месиво из воды и грязи. Их закрутила в мощнейшем вихре и разбросала в разные стороны. Атланты могли очень долго находиться под водой, и в конце концов они всплыли на поверхность. Но всплыли слишком далеко друг от друга. Материк ушел под воду. От Атлантиды не осталось ничего. Держась на воде, Адам стал искать Еву, окликая ее по имени. Он не мог поверить, что она утонула. Потеряв свой мир, он не мог потерять все, что любил, чем жил, что составляло его сущность. Невозможно было передать боль утраты, которая охватила Адама. Через некоторое время он увидел сушу. Но была ли она спасением? Был ли смысл в жизни, в которой не оставалось ничего, «Ради чего стоило жить?» Берег становился все ближе, возвышаясь над волнами, огромными черными скалами, выбраться на которые было невозможно. Адам плыл вдоль отвесной стены, пока не увидел на ее уступе знакомый силуэт. Это была Ева. Спасенная Ева. Душа, ради которой стоило жить. И она указывала Адаму на место, где можно было выбраться на сушу. Адам... Без промедления поплыл в ту сторону. Вскоре он уже выбирался из воды. Собравшись с последними силами, он встал на ноги, выпрямился и медленно шагнул на неизвестную ему землю. Впервые он находился на чужбине. Он обнял Еву, а затем они поднялись на берег. Перед ними лежали дикие безжизненные земли, ничем не напоминающие Атлантиду.